глава 14. На первый взгляд это был обыкновенный праздник, ничем не отличавшийся от других деревенских праздников. Играл оркестр, народные песни перемежались с крутым роком. В одном киоске продавались напитки, в другом шипели на решетке гриля, колбаски и жарилась на вертеле целая свинья. На столах стояли блюда с картофельным и макаронным салатом и зеленью, корзинки с хлебом, подносы с пирогами. Взрослые сидели с пивом за столами, молодежь стояла группами, между ними с криком и смехом носились дети. Зигру наставила каспара и присоединилась к группе девочек в таких же серых юбках и белых блузках. Каспар один побрел дальше. Он то и дело ловил на себе удивленные взгляды, потом до него дошло. В джинсах и пиджаке поверх футболки он не вписывался в общую картину праздника, на которой все явились в национальных костюмах. Он приветливо улыбался в ответ, и иногда удивление становилось дружелюбнее, но чаще всего от него просто отворачивались. Он обратил внимание, что кроме пива продавались вода и сок, но нигде не видно было Кока-Колы. Пиво разливали в стеклянную посуду, еду подавали на нормальных тарелках с металлическими ножами и вилками. Девочки, в том числе и Зигрун, собирали использованную посуду и приборы, относили их в здание напротив и приносили оттуда чистое. Каспар сел в конце длинного стола с пивом и колбасками рядом с пожилой парой. Те тоже не преминули выразить удивление. «А вы как сюда попали?» «Меня пригласила Зигрун Ренгер». Мужчина посмотрел на часы. «Сейчас начнется». «В прошлом году она победила. Посмотрим, как она выступит в этом году. Наши девочки выступают все лучше. Мальчишкам все труднее с ними бороться. А что это за праздник?» «Праздник урожая». Вы еще не были на Большой Поляне. Там сегодня в полпятого начнутся соревнования, а потом будет митинг. В половине пятого Каспар вместе с другими стоял на краю Большой Поляны, в конце которой было сооружено из соломы нечто вроде алтаря, украшенного подсолнухами и увенчанного венком из колосьев с цветами и разноцветными лентами. Над поляной на высоте трех-четырех метров был натянут между двумя деревьями проволочный канат а на земле обозначена линия у которой ждали команды девять девочек в серых юбках и белых блузках и десять мальчиков в кожаных шортах и белых рубашках ощутим голыми ступнями землю почувствуем силу земли на старт внимание марш судья взмахнул рукой и дети бросились вперед у зигрун в ее длинной юбке Казалось бы, шансов на успех было мало, но она пришла к финишу третьей, вызвав бурные аплодисменты. «Нам не страшны никакие враги, нам не страшны никакие опасности, нам не страшны никакие препятствия. Мы все преодолеем. Канату лучший результат прошлого года — одна минута десять секунд». Победитель соревнований на бегу босиком первым поднялся по стремянке к канату, повис на руках и по команде двинулся к противоположному краю поляны под крики толпы с напряженным сосредоточенным лицом. Перед финишем движения его заметно замедлились, и к ободряющим крикам примешались злорадные возгласы. Но, достигнув цели, он изящно спрыгнул на землю. Зигрун выступала третьей. Это упражнение не требовало от нее особых усилий. Лицо ее было сосредоточенным, но спокойным. Она двигалась быстро и уверенно и установила новый рекорд. Каспар кричал и хлопал в ладоши вместе с другими. Следующей дисциплиной для мальчиков был рукопашный бой, для девочек — гимнастика. Судья, произнеся краткую речь о жизни как борьбе и о борьбе как жизни, построил справа от себя мальчиков, а слева девочек. Мальчики, насколько понял Каспар, состязались в дзюдо, хотя их одежда, по его представлениям, не имела ничего общего с этим видом борьбы, да и девочкам в их длинных юбках было не очень удобно манипулировать обручами, мечами и лентами, но они делали это вполне успешно. Когда судья хотел объявить победителей и вызвал вперед Зигруна Хорста, Хорст что-то сказал Зигрун, и та, выразительно посмотрев на него, подскочила к нему и лихо бросила его через плечо. Толпа опять разразилась бурными овациями. Хорст поднялся с земли и хотел броситься на Зигрун. Та была готова к поединку, но судья остановил Хорста и за нарушение правил состязаний объявил победителями другую пару. На этом спортивная часть праздника была закончена. Потом к алтарю подошел бьорн Тем временем стемнело. Два мальчика в черных галстуках и белых рубашках, которые еще несколько минут назад вместе принимали участие в соревнованиях, встали справа и слева от него с факелами в руках. Гости, по оценке каспара человек 70 или 80, прошли на поляну и все смолкло. бьорн выступил с речью, К удивлению каспара он оказался неплохим оратором. Он говорил спокойным, твердым голосом, повышая его в определенных местах, где предполагались аплодисменты. И как только вновь воцарялась тишина, продолжал свою речь дальше. Сначала он произнес слова благодарности за урожай этого года. Еще одна семья – национал переселенцев из Берлина, он архитектор, она мать пятерых детей – только что купила усадьбу в деревне и в ближайшее время въедет в свое новое жилище. Они сожалеют о том, что не смогли принять участие в празднике, но рады начать жизнь в новой дружной семье и просили передать всем привет. Потом он перешел к насущным делам и проблемам постурожайного периода. «Наступает пора обрезать деревья», — сказал он. «Это очень важно, иначе в следующем году не будет хорошего урожая. Таков закон жизни». «Все, что мешает росту и плодоношению, нужно отрезать и устранять». Подождав, когда стихнет одобрительный смех, он продолжил. «Нам пришлось приложить некоторые усилия чтобы эта усадьба поскорее освободилась для наших берлинцев. Но есть еще немало усадеб, которые не освободятся без нашего участия, придется еще не раз резать и устранять. Так растет наша семья, наше единство». Они там уже забыли, что такое единство, и живут каждый для себя. Гибнут каждый за себя и умирают каждый за себя. Кроме нас это понимают еще мусульмане со своими женами в платках и детьми. Они хотят отнять у нас Германию. Они хотят сделать из нашей страны свою страну, но мы им этого не позволим, мы готовы к борьбе. «Мы выросли на немецкой земле. Наши корни в немецкой земле, и мы черпаем силы из этой земли. Будущее Германии в нашем национальном единстве». Пока он говорил, мальчики и девочки возвели за спинами слушателей в центре поляны небольшую поленницу Факелоносцы прошли по коридору, образованному расступившейся толпой, и зажгли костер. «Толпа образовала круг, и когда костер запылал, сначала заиграл оркестр, а потом мелодию подхватили люди «Взвейся пламя, взвейся пламя, вздымайся, зарницей багряной Примечание. Текст песни был написан в октябре 1814 года, в годовщину битвы народов под Лейпцигом, евангелическим теологом Иоганном Нонне. Конец примечания. «Каспар не знал этой песни». Не все слова мог расслышать, но многое все же уловил, что мы стоим в священном кругу и видим горящее во имя Отечества пламя, что это пламя взывает к молодежи и укрепляет ее мужество, что от этого грозного знака бледнеют враги, и что у алтаря этого пламени мы клянемся быть немцами. Потом прозвучали «Встанет молодой народ и братья на востоке и на западе», и каспспор опять понял немногое например что мы и бюргерыли крестьяне или рабочие все молодые солдаты и что мы отправляемся в поход и перед нами сияющая европа и в нас горит рейх потом пошли песни более сдержанные исполненные тоски и печали в реет ветер над полями всадники кайзера отправились на смерть во фландрию и в раздайтесь народы последние годы на поиски острова туля в далеком сером море. Летит гусей большая рать, у ворот перед фонтаном и нет лучше страны в наше время. Каспар знал со своей евангелиской юности, поэтому пел вместе со всеми. Это были песни, запечатлевшиеся в его сознании с тех пор, как их пела с ним еще ребенком его бабушка. Он обвел взглядом толпу, Освещённые пламенем костра лица во время последних двух песен стали мягче. «А почему бы им не стать мягче?» – подумал он. «Почему правые не могут испытывать те же чувства, что испытываем мы?» «Мечтательную грусть, тоску». Он вспомнил генерал-губернатора и палача Польши Ганса Франка, который в Краковском замке проникновенно играл Шопена и Гитлера, любившего свою собаку. Ему не хотелось в этом песенном порыве чувствовать себя одним целым с участниками праздника. Он любил Шопена, он любил собак, но не желал бы услышать Шопена в исполнении Франка или поиграть с собакой Гитлера. Незаметно выбравшись из толпы, он направился к церкви и сел на ступеньку перед порталом. Пение на поляне продолжалось и закончилось песнью немцев со всеми тремя строфами. Примечание. Песня немцев, известная также как песня Германии, написана в 1846 году Гофманом фон Фалерс-Лебеном на музыку Йозефа Гайдна. Стала в 1922 году национальным гимном Германии. Во время Третьего рейха исполнялась только первая строфа: Германия, Германия, превыше всего. После 1945 года исполнение ее было запрещено. В 1952 году она вновь стала национальным гимном, но было решено, что исполняться будет только третья строфа. Конец примечания. Только после этого толпа рассеялась, и все вновь направились к киоскам и столам, а музыканты играли уже только рок. Каспар встал и вернулся назад на праздник. Бьерн шел ему навстречу с двумя бокалами пива в руках. «Держи!» «Выпьем за женщин». «Как твою звали? Биргит?» «Выпьем за Биргит и за свенью, и за Зигрун». Он чокнулся с Каспаром и протянул ему записку. «И за деньги, которые ты мне переведешь». «Здесь написаны название банка и номер счета. И за каникулы, которые Зигрун будет проводить у тебя». Он сделал глоток. «И за Германию». Он выпил еще. «Пойдем, я познакомлю тебя с нашим адвокатом, чтобы ты понял, что к чему». Бьорн взял Каспора за локоть, подвел его к столу, представил его доктору Майеру и оставил их одних. Молодой человек с умным лицом, а почему, собственно, у правых не может быть умных лиц? Он понимал, что если Вайза откажутся участвовать во всей этой истории, то Свене придется затеять с ними тяжбу и подключить каспара. Он готов подтвердить, что Свеня — дочь Бергетт? Он даст согласие на эксгумацию Бергетт? Он даст ему возможность ознакомиться с завещанием, Биргетт? Нет? А если он подаст на него жалобу в суд? В конце концов, доктор Майер рассмеялся, заявил, что находит предложение Каспора вполне приемлемым и что на этом можно поставить точку, а с Вене следует восстановить связь с Вайзе и прозондировать почву на предмет наследства. Не каждому выпадает такой шанс получить наследство сразу от двух родительских пар».